На него нападало такое отчаяние, что хотелось выть. Он впихивал в рот одеяло, сотрясаясь от страха и тоски. Он понимал, что день суда неотвратимо приближается, что его туда поволокут, и ему придется там помучиться. Но теперь, когда перед ним возник Глебов, у него появился реальный шанс выскочить из дела еще до суда. Его лихорадило от возбуждения и надежды. Он всегда верил в свою звезду. Захохотал, подскочил к матери, обнял ее за плечи, горячо запшептал «Мать!» «Понимаешь, мать, я должен его завоевать! Это очень важно!» «Ну ж так и важно!» переспросила Лиза, любуясь сыном. «Костик, ты у меня прелесть! У тебя растет темперамент! Для артиста это очень важно! Ты смеешься, а я серьезно!» «Случай уникальный. Грехом не воспользоваться. Мы сделаем вот что. Ты ему не говори, что я про него знаю. Ну, я в полном неведении. Пришел, застукал мать с хахалем, и все. Так он будет думать. А я устрою подкат, притворюсь ясновидящим и открою тайну его личности». Он захохотал в восторге от собственной затеи и от своего освобождения – В опустился на стол. «Ух, законно! Сколько я с этим пережил, ты не представляешь! Ночи не спал! Черт меня попутал с этой машиной!» «С какой машиной?» — переспросила Лиза. «Ты ничего не поняла?» — Виновато хихикнул Костя, захлебываясь, торопясь, чтобы быстрее отделаться, проговорил всю правду. «Не гневайся. Я бы тебе не сказал, но без твоей помощи...» Извини, мне не вытянуть. Это ведь я угнал машину. Не хотелось пасовать перед девчонками. Глазастая засекла машину с ключом. Ну и, понимаю, глупо. Костя вновь пригнулся к ее уху и зашептал. Ты мне должна помочь. Не садиться же мне в тюрягу. Припугнул он ее на всякий случай. Судья у нас в гостях. Ты ему нравишься. Это же видно невооруженным взглядом. Что-то ужасное сразу обрушилось на Лизу. А Костя продолжал кривляться. — Мать, больше не буду. честная пионерская под салютом. Он поднял вверх руку, улыбаясь Лизе. Та не успела еще прийти в себя, не успела ничего ответить сыну, потому что в дверях кухни появился Глебов. Он понял, что пришел не вовремя, увидев Лизе на лицо. — Я, кажется, помешал, — смутился Глебов. — Нет, что ты... — Лиза попробовала улыбнуться. Находясь в крайнем смятении, она все же поняла, что сейчас отпускать Глебова никак нельзя, что судьба Костика в опасности, и его действительно надо спасать.